Глава седьмая «Предложить сделку мне!» Самай рассмеялся. Показалось, что чуть больше усилий, и этот пузырь лопнет. Но нет, начальник начал успокаиваться, и в глазах его уже прослеживались нездоровые огоньки, предвестники грядущего выплеска гнева. «Да, Самай Самайсан». «Причем сделка взаимовыгодная», — кивнул я ему в ответ. На этих словах улыбка исчезла с лица Самай. Он окинул меня мрачным взором. «Что хочет предложить обычный стажер начальнику отдела?» — спросил он. «Давайте по-хорошему», — начал я. «Вы мне пишете нормальный отзыв, и я перехожу в основной штат. А на следующий день меня переведут в другой отдел». «И вы думаете, что в другом отделе вас ждут с распростертыми объятиями? «Скажем так, есть все предпосылки для того, чтобы так и получилось», — улыбнулся я. «Нет», — злобно улыбнулся Самай, хотя улыбка у него получилась немного растерянная. «Возможно, он ждал, что я его буду умолять ползать перед ним на коленях. Но вот я сижу напротив в кресле и общаюсь на равных». «Не понимаю, почему вы отказываетесь, Самай, Сан», — изобразил я на своем лице удивление. «Ведь я предлагаю хорошую сделку. Место стажера освободиться, как вы того и хотели. Проблема будет решена, и вы поставите, как планировали, своего». «Сказал же нет!» — громыхнул Самай. «Я уже предлагал, чтобы вы ушли сами». «Так я не хочу уходить из корпорации», — ответил я, выдерживая его тяжелый взгляд. Я планирую перевестись в другой отдел. Выйдите отсюда! Внезапно повысил голос Самай. Иначе я вызову охрану. Я почувствовал, как меня накрывает волна гнева. Закрыл глаза, затем открыл их. Зря вы так со мной! процедил я нахмурив брови. От неожиданности Самай выронила из рук чинарик, который упал на бумаги и начал прожигать в них дыру. «Ах ты ж!» — начальник указал мне на дверь. «Немедленно убирайтесь из моего кабинета! Вон! Я готовлю приказ о вашем увольнении!» «Ты еще не понял? Убираться придется тебе, ублюдок!» Я взял со стола кипу бумаг и швырнул в лицо Самай. «Что? Охрана!» — закричал он в телефонную трубку. «Тебе она не поможет! Ты кусок дерьма!» — выкрикнул я, вскочив из кресла и перепрыгивая через стол. Схватил хрипящего сама и одной рукой за шею, повалив на пол. Второй рукой швырнул его смартфон в стену, который рассыпался на несколько деталей. Затем поднял валяющийся на полу канцелярский нож, упавший со стола, выдвинул лезвие и приставил к горлу своей жертвы. «Чик!» — и все! — зловеще улыбнулся я постепенно вдавливая острое лезвие в шею начальника. «Не-не-надо!» — прошипел сама и округляя от ужаса глаза. «Я согласен!» «Не слышу, что ты сказал!» Еще сильнее вдавил лезвие, наблюдая, как струйка крови пробежала из небольшого надреза. «Я все напишу, на-напишу!» «Хорошую характеристику!» — Прохрипел он, и его начала бить мелкая дрожь. «Вот то-то — откинул я канцелярский нож в сторону. «Вставай и бери лист бумаги. Живо! Даю тебе пять минут!» Я открыл глаза. Достаточно яркая фантазия. Но не более того. В ответ на его резкие слова я лишь сдержанно улыбнулся. «Вы слышали, что я сказал?» Сама и продолжал прожигать меня взглядом. «Выйдите! Немедленно!» Ну, теперь все понятно. Начальник занял принципиальную позицию, и я понял, что, по сути, приперт к стенке. «Любое мое предложение будет восприниматься в штыки». Это было для меня очень плохой новостью. Но разве я смирюсь с этим? Ну уж нет, не на того напал. Подумайте сама, и сам. предложение действительно хорошее. А выиграют от этого обе стороны, подчеркнул я, прежде чем выйти из кабинета. «Займитесь работой, Ханзу-сан!» Резко бросил мне вслед Самаи, провожая яростным взглядом. «Сегодня у вас ее будет очень много!» «Обещаю!» Вернувшись к рабочему столу, я начал ловить на себе взгляды коллег. Но Дзера пристально следил за всеми, и пока взглядами все и ограничивалось. Затем наставник тревожно посмотрел в мою сторону. Ответил на звонок и, собрав несколько документов, выскочил из помещения. Затем он вернулся и передал выписки заработной платы за месяц. Как только Дзара снова вышел, коллектив оживился, и настроение у всех поднялось, кроме моего. Я изучил корешок, на котором жирно были выведены цифры — 55 тысяч йен. Они издеваются, больше половины уйдет на аренду жилья, а прожить на то, что осталось до следующей зарплаты, просто нереально. Затем я понял, откуда такая сумма. Прилагаемый лист, приколотый к основному степлером, показывал, сколько за прошлый месяц у меня было штрафов, причем было расписано все по дням, а штрафов этих было у меня просто нереальное количество, и 90% приходилось на последние два дня. Так, надо что-то уже предпринимать. Терпению моему приходит конец. Я тут же спрятал корешок во внутренний карман пиджака, стараясь не показывать вида, что расстроен. А что произошло? Кглицис Хандзасан. покосилась на меня Майоко, когда все успокоились и отвлеклись на другие дела. Ага, так я все и рассказал. Через час уже вся корпорация будет шуметь как встревоженный пчелиный улей. Мне такая слава не нужна. А что произошло? Кагавасан ответил я девушке, удивленным выражением лица. «Думаете, я слепая?» — нахмурилась Майока. «Дзер, сам не свой, нервничает, косится на вас, как на врага народа. Работой вас загрузили, как на весь наш отдел». «Просто сама и сам в меня поверил, ответил я. «Этот жердяй? Вы серьезно верите в это?» Она иронично взглянула на меня. «Всего лишь догадки». Пожал я плечами, тем самым давая понять, что и мне непонятна причина таких изменений. «Просто Сама Исан проверяет Хан Засана. Может, хочет его замом вместо Кимура сделать?» — ухмыльнулся Сузуму. «Очередная неудачная шутка от весельчака нашего коллектива». «Вы сами поняли, что сказали», — хихикнула Майоко. «Под Сама Исаном и так скоро почву из-под ног выбьют». «Ага, ходят слухи, что под него как раз копает Кимура», — ответил Иори, что-то начиная жевать. «Она, сами знаете, акулы, которых поиска...» Толстяк Иори замер, переставая жевать, и выпучился в сторону входной двери. На пороге внезапно появилась Кимура Кото в бежевом брючном костюме. Она мельком осмотрела офис и остановилась на мне взволнованным взглядом. «Ханзе-сан, зайдите ко мне». В ее глазах я прочитал не только волнение, но еще и обеспокоенность. В коридоре увидел Дзеро. Он шел со стороны лифтовой площадки и сжимал в руках пачку бумаг. Слишком сильно сжимал, а взгляд его был совсем недружелюбным. «Расслабься, дружок, не украду я у тебя твою любимую начальницу». Попав в кабинет и устроившись в кожаном кресле, я вопросительно посмотрел на Кимуру. Заместитель Самаи уже устроилась напротив, взяла ручку и сейчас нервно тарабанила ею о столешницу, ожидая, когда ее помощник покинет кабинет. Вот Зара закрыл за собой двери и Кимура Кото взглянула на меня. «Ханзе-сан, я начинаю за вас переживать», — сказала она. «Сначала появление у вас дорогостоящего автомобиля, затем эта дерзкая выходка». «У вас все в порядке в личной жизни? Или, может, что другое случилось?» «Нет, все нормально, Кимура-сан», — ответил я. «Просто мне не оставили выбора». «Так зачем вы вломились в кабинет сама сана? кимура Кимура-кота внимательно следила за моей реакцией. «Я могу рассказать обо всем», — ответил я. «Но не здесь. Лучше в неформальной обстановке». «Что это значит?» — слегка покраснела Кимура Кото. Что она представила, догадаться было несложно. «Можем встретиться вне офиса, без галстуков, так сказать. Например, посидеть в ресторане неподалеку», — ответил я. На что, теперь я мог себе это позволить?» «Вы меня заинтриговали», — смутилась дама. «Даже не знаю, что у вас могло случиться такое». «Ворваться посреди рабочего дня в кабинет начальника отдела?» «Вот и узнаете», — ответил я. «Ну, хорошо». Кимура вспомнила о чем-то, затем бросила взгляд на циферблат наручных часов. «Я сегодня занята. У меня встреча с подругой». «Я тоже сегодня не совсем свободен. Много работы», — ответил я. «Тогда мы можем встретиться завтра в обед уже в ресторане». «А вы уже выбрали ресторан?» — поинтересовалась у меня Кимура. «Да, зеленый дракон», — ответил я ей. «Днем там немного людей». Неплохой выбор, Кимура улыбнулась, но лишь одним уголком губ. «Тогда до встречи, хан Засан. «До встречи, Кимура-сан», — ответил я легким поклоном и направился к выходу. Вышел из кабинета, чуть не столкнувшись с Дзеро. Он был слегка растерян, но вовремя взял себя в руки. «Ханзу-сан, я оставил у вас на столе еще данные по товарам на складе, поступившим за полгода. Нужно до полуночи разобраться, собрать в таблицу и отправить в отдел логистики», — сказал он. «Персональное поручение от сама Исана». «Значит, он решил меня конкретно завалить сегодня работой. Ну что ж, и с этим справимся». Когда рабочий день подошел к своему завершению, и сотрудники, пожелав мне держаться, покинули офис, я поднялся из кресла. Немного размял шею, затем отжался от пола. Следом взглянул на стол, заваленный кипой таблиц, графиков и кривых отчетов. «Ну что, Хандзасан, засан, покажи, на что ты способен». В целом за день я выполнил не более 10% всей работы, которой меня одарил щедрый Самай. Но засиживаться не собирался. Спустился вниз за двойным эспрессо. Вернувшись в офис, устроился в кресле, сделал пару глотков. Затем еще один и еще. В этот раз способность запустилась с полтычка и полстакана не выпил. Мой мозг прояснился, концентрация усилилась, и таблицу, которую я мусолил последний час, доделал за пару минут. Следом какой-то отчет. Пометки на полях обозначали, что какую-то цифру забыли внести, из-за чего все отчеты можно было выбросить на помойку. Восполнил пробел, пересчитал и собрал все в цифровом виде. Затем распечатал и приклеил стикер с надписью «Правильный». Затем я вошел в раж. Мои пальцы так быстро мелькали над клавиатурой, что расплывались в пространстве. Я выхватывал из таблиц числа, сопоставлял их, производил сложные расчеты, находил ошибки и собирал таблицы по новой, формируя к ним подробное описание. Через пару часов, когда стрелки на больших настенных часах показывали 21.30, я вышел из-за стола. На сегодня мой рабочий день завершен, как бы не хотелось продлить его сама и мать его Сану. На следующее утро я решил разнообразить меню и, зайдя в комбини, купил под разогрев рулетики из говядины в соевом соусе с гарниром из кабачков и лука. Увесистая порция. Также взял напиток со вкусом жженого риса из рекламы. Стало интересно, что же оно такое. Успел купить оставшийся в единственном экземпляре пузырек кофеиновых таблеток. Припарковав своего красавца на подземной парковке, за десять минут до начала рабочего дня я уже был в офисе. Сама я решил еще сильнее увеличить нагрузку на меня. Борв собрал весь бардак, который скопился в отделе снабжения за последний год и обрушил его на меня. А вот это уже было совсем не смешно. Хоть я и купил кофеин, это не означало, что каждый божий вечер я буду ускорять свой мозг, чтобы выжить в этом корпоративном аду. Поэтому, чем раньше я добьюсь от самой хорошей характеристики, тем будет лучше для моего здоровья. Но как это сделать? Ответить на этот вопрос я хотел после обеда с Кимурой Кото. Возможно, что она подскажет выход из этого замкнутого круга. Даже не круга, а колеса. А я в нем белка, которая его крутит. И так до бесконечности, пока не состарись или сердечко не лопнет от чрезмерной нагрузки. Когда наступило время обеда, коллеги, о чем-то переговариваясь, направились в сторону обеденной комнаты. Позвали меня, но я сказал, что мне надо отлучиться по срочному делу. Спустился в прозрачном лифте на подземную парковку, затем с помощью брелка заставил Порш поздороваться со мной. До зеленого дракона от нашего офиса можно было добраться и пешком, но я бы не успел. Время уже было без пяти двенадцать, а пешком туда пилить около десяти минут. Я не привык опаздывать, считаю это одним из самых страшных грехов делового человека. Кто ему после этого будет доверять, если он не пунктуален? А значит, и слово свое не держит. А если так, то он токсичен для мира бизнеса. Изгой. Я же таким не был и не собирался быть. Привычно заурчало под капотом, когда я повернул ключ зажигания. Затем вырулил состоянчного стояночного места и устремился на выезд с подземной парковки. Когда я зашел в «Зеленый дракон», тут же заметил Кимуру. Она была в неизменном брючном костюме, но уже зеленого цвета. Замначальница внимательно изучала меню, И увидела меня, когда я уже подошел к столику. Добрый день, Кимурасан, поклонился я и присел за столик напротив женщины. Добрый хан Засан, кивнула замначальница, слегка склонив голову. Давно здесь не была. Столько блюд появилось, глаза разбегаются. Здесь очень вкусно готовят и и советую, Раман. Я позвал официанта, заказав эти блюда. Мне то же самое. Сделала свой заказ Кимура. Пока мы ждали блюда, поговорили о кухне корпорации, которую никак не могут наладить для простых смертных. Ее блюдами питается одно лишь начальство. Но почему не готовить бюджетные продукты для рядовых офисных сотрудников? Затем обсудили повышение заработных плат, которое планировалось в следующем месяце. Переносили его уже второй раз. И не факт, что в этот раз все так же не сорвется. Наконец-то нам принесли рамен, который тут же оценила Кимура. По мне, бульон был слегка пересоленным, но лапша и буквально тающие во рту мясо оказались восхитительными. А потом на столе оказались нигири рисовые шарики с начинкой, которые на самом деле были треугольной формы. Половина была с тунцом, а вторая с грибами. И неспроста я выбрал эти начинки. Они идеально сочетались с рисом. Сытно поев, мы перешли на зеленый чай. «Вы обещали рассказать, что у вас произошло», напомнила Кимура, делая глоток чая. «Да все началось с того момента, когда сама Исан позвал меня в кабинет. Начал я. Рассказал я замначальнице все, ничуть не приукрашивая и не перевирая. А когда закончил, Кимура-сан некоторое время молчала, переваривая услышанное. «Да, теперь понятно, почему у вас столько штрафов», — ответила Кимура. «Я уже разговаривала с Самай-саном, когда заметила к вам нелояльное отношение. Но он сказал, что это ваши личные дела. И, что самое главное, вы очень плохо справляетесь с его поручениями. Мол, отсюда и плохая характеристика» кимуро Сан, вы же знаете, что это ложь, ухмыльнулся я. Не было ни одной задачи, которую я бы не выполнил. Да, но и доказать вы ничего не можете, тревожно взглянула мне в глаза дама. По вашей работе видно, что вы исполнительный и грамотный специалист, да и другие отделы уже убедились в этом, но характеристика вот сама и все-таки перевешивает. Тогда понятно, это его рычаг давления на подчиненных. Сделал я вывод. «Именно. Причем на всех. Раз уж у нас с вами откровенный разговор, скажу. Сама Исан пару раз и мне подкладывал такую свинью». Горько усмехнулась Кимура. «То есть давит он на всех. Неважно, вы окажетесь на его пути, либо я. А так, я бы уже давно сидела бы в его кресле». «Значит, вы можете мне помочь», — ответил я. «С радостью бы это сделала» печально взглянула на меня замначальница. Но ну вот чем помочь, даже и не знаю». «Ну вот, причина понятна, она жаждет повышения. И мне точно поможет, если это в ее силах». И буквально в этот момент, после очередного глотка слегка горячего терпкого чая, мне в голову пришла идея. Рискованная, но выбора у меня не было. Как говорится, лучшая защита — это нападение. «Кимура-сан, раз у вас сама и более тесное общение», обратился я к задумавшейся Кимуре. «Вспомните, может, видели что-то подозрительное, или он, может, скрывал что-то от вас. В общем, понимаете, что я имею в виду?» «Да ничего особенного». Собеседница слегка закатила глаза, пытаясь вспомнить хоть один момент странного поведения шефа. Хотя, точно. Полгода назад для презентации на корпоратив мне нужно было скачать фотографии с его компьютера. Одну никак не могла найти и принялась искать по всему диску. Так вот, в итоге наткнулась на папку, которая была забита странными зашифрованными файлами. «Ну, теперь можно ли поподробнее?» Я обрадовался, ведь это шанс что-то накопать на А «Больше ничего. Я не смогла открыть их», — нахмурилась Кимура. А потом Самаи вызвал меня в кабинет и задавал странные вопросы. Как мне показалось, он хотел убедиться, что я не подозреваю его ни в чем. «Вот отлично. Значит, есть выход, Кимура-сан», — позволил я себе улыбнуться. «Но как? Вы собираетесь взломать компьютер Самаисана? сана Испуганно посмотрела она на меня. «Вы хоть понимаете, что после этого вас выставят на улицу, да еще с крупным штрафом, а могут даже посадить за решетку? Учитывая то, как он к вам относится, так и будет. Вы очень сильно рискуете». «А что вы мне предлагаете? Терпеть, до конца своих дней работать на нечестного и беспринципного начальника?» — резонно подметил я. «Пожалуй, не нужно мне такого счастья». Кимура Кота некоторое время обдумывала услышанное. Затем она посмотрела на меня, и в ее глазах я прочел решимость и некоторую жажду отмщения. «Хорошо, но ну будьте аккуратным, предупредила Кимура. «Я вас смогу прикрыть, если что-то пойдет не так. Но опять же, если поймают с поличным, даже владелец компании не сможет вас защитить. Закон будет на стороне Самай». «Спасибо за предупреждение, Кимура-сан». Кивнул я, допивая чай и вставая из-за стола. «Я рад, что вы на моей стороне». Если честно, я это сказал, чтобы прочитать реакцию на ее лице. И она мне понравилась. То, как заблестели глаза заместительница Самаи, говорила о многом. Да, Иори был прав. Кимура-кота — акула, хищная и беспощадная выжидающий момент, чтобы вцепиться в глотку и разорвать на части. Когда мы с Кимурой поднялись в офис, все уже сидели на своих рабочих местах, а балом правил Миши от Зеро. Sun, вы как раз вовремя, тут же отреагировал он и переложил со своего стола на мой огромную кипу бумаг. Личное задание от сама Исана. Надо будет успеть все сделать к утренней планерке руководителей. Конечно, я заметил торжествующие искры в его взгляде. Обиделся, что Кимуракота говорила со мной не в его присутствии. А что будет, если он знает, что мы недавно обедали в ресторане? Страшно подумать. Хе. тут может у него и сердце разорваться от ревности. Конечно, мне некогда было общаться с коллегами, а уж тем более отвечать на провокационные вопросы от Майоку или Сузуму. Я сконцентрировался на своих задачах, параллельно обдумывая, как бы мне проникнуть этим вечером в компьютер Самай. Чуть позже я уже сидел в гордом одиночестве. В желудке после ужина с говядинкой с кабачками уже растворилась таблетка кофеина, а бумажная кипа бумаг к этому времени была разобрана. Сформирован в электронный отчет на сто с лишним странице, отправлен отложенным сообщением на адрес Самай, как он и просил. На часах была половина одиннадцатого ночи. Ну а теперь то, чего я так долго ждал. Я собрал пальцы в замок и слегка хрустнул суставами. Ну что, поехали. Зашел на рабочий стол начальника. Увидел лишь несколько файлов, к которым он открыл общий доступ. Ну и ладно, остальные сам найду. Способность разогнала мой мозг на полную. Через пять минут я изучил, как работает защита корпорации. Серьезная многоконтурная система, позволяющая за минуту вычислить взломщика. Надеюсь, что успею. Нужно не только найти и скопировать закодированные файлы, но и почистить за собой следы. Затем я скачал в Даркнете программу взлома, которая способна справиться с этими задачами в отведенное время. Была у меня уже одна проверенная временем программа, но у нее был один существенный минус. Если хоть на секунду затормозит, все пропало. Ну что ж, курсор на зеленой кнопке «Старт», щелчок левой кнопкой мыши и одновременно щелчок секундомера на моих наручных часах. Минута пошла. 20 секунд. Анализ 100%. Процесс взлома начат. 40 секунд. Процесс взлома 100%. Полный доступ. 50 секунд. Где же эти чертовы файлы? Они должны быть где-то здесь. 52 секунды. Копирование. Файлы весили всего несколько мегабайт. Скопировались почти мгновенно. 53 секунды. Запустил программу зачистки следов. 58 секунд. Процесс зачистки завершён. 59 секунд. Отключение. Фух. Я протер глаза, затем встал и походил по офису. Надо успокоиться. Сердце колотилось как бешеное. А еще дико хотелось пить. Я подошел к кулеру, набрал стакан и осушил его. Второй. Вроде полегчало. «Так, успокоиться, все позади, и теперь, уже не обращая внимания на время, запустить ту же прогу, которая откроет мне доступ к секретам Самай». Сел обратно за стол и, выделив восемь файлов со значком вопроса, закинул их в окно чудо-программы. Процессор скодировки занял около получаса, а потом, открыв один из файлов, я радостно вскрикнул. «Ох, ничего себе! Так вот, как он зарабатывал за счет компаний. Хитро!» В первом файле наглядно были показаны левые схемы закупок. Во втором — контакты и фамилии всех участников. Здесь даже служба безопасности была в доле, точнее, один из этой службы. В третьем — распределение украденных средств. Остальные файлы содержали списки товаров, которые отбраковывались и продавались на стороне. Все восемь файлов я распечатал на офисном принтере. Флешки у меня с собой не было, да это и не было нужно, я и так все запомнил. На своем компьютере стер историю, почистил код и выдохнул. Дело сделано. Домой вернулся в приподнятом настроении, принял душ и улегся спать, довольный с собой. На следующее утро я караулил Самай в коридоре. Он пришел раньше всех. Насвистывая под нас известную только ему мелодию, он открыл кабинет, зашел и захлопнул за собой дверь. Я же подождал полминуты, затем зашел следом. Самай Хитоша в это время находился за своим столом. Он замер, держа в руках стакан с водой. «Ты совсем забыл свое место, Ханзо!» — проревел он. Я решительно подошел к его столу и кинул на него стопку секретных документов. «Либо вы сами увольняетесь, либо я передаю это в службу безопасности», — грубо ответил я.